Елена Рейн. Страсть орла. Пролог. Две девушки купались в горном озере, не подозревая, что за ними зорко следил опасный свирепый хищник. Он устранил преграду в виде оборотня, стоявшего на страже охраняющего девушек, и сейчас наблюдал. Слабые кошки. — подумал мужчина, прячась на вершине сосны, предвкушая охоту. — Доверить двух красивых женщин такому слабаку? Как можно? Хмыкнув, он злорадно улыбнулся, считая, что сделал им одолжение, убив ничтожного леопарда. Никчемным оборотням не место на Торганде. Здесь выживают только сильные хищники, такие как он. И теперь его ждет награда. Запах взрослой кошки его не прельщал, а вот милая девушка с голубыми глазами волновала сильное тело. Мужчина просканировал территорию и, увидев небольшую поляну, через которую проходил путь прелестных самок, решил дождаться их прихода здесь. Красивая светловолосая девушка с изящными изгибами тела вышла из воды, поправляя купальник, при этом счастливо улыбаясь. Она посмотрела на свою сестру Юливию, находящуюся на берегу, и воскликнула. «Тут чудесно! Замечательно! Мне очень нравится! А у нас все так серо, четко и правильно, что это ужасно раздражает!» «Почему? Ты же наук! Вы любите удобство и помешаны на правильной организации жизни. У вас и кустика лишнего нет, или цветочка, не предусмотренного планом. А если такое появится, то его сразу вырвут». «Да, и это касается людей. Если у них есть вторая сущность, или они силовики больше, чем на 50%, то их сразу выкидывают с территории научной касты. Сволочи!» — раздраженно возмутилась Раина, вытираясь полотенцем. «Ладно уж, проехали», — с грустью выдохнула Юлия, Ливия, наблюдая, как сестра скрылась за деревом, переодеваясь в свои вещи. «Да я до сих пор не могу успокоиться, что эти скоты выгнали мою сестру из родного дома, как только она получила диплом», — буркнула Раина, натягивая джинсы на стройные упругие бедра, придирчиво рассматривая белую кофточку на предмет пятен. «Но хоть дали доучиться», — заметила Юливия, стараясь найти положительные моменты в своем изгнании и не показать обиду младшей сестре. «Вот я и говорю, сволочи». — проворчала девушка, полностью одевшись, подбирая тряпашную сумку, куда кинула полотенце. — Раина, я поражаюсь, как ты со своей импульсивностью еще не вылетела оттуда, — со смешкой произнесла нежная блондинка, вглядываясь в черты красивого лица своей младшей сестренки. — Не знаю, может, потому что у главы научной касты замечательный сын, и он совсем недавно сделал мне предложение, — невинно выдала Раина, — ожидая реакции единственного родного человека. Юливия поперхнулась квасом, который пила прямо из бутылки. Она пораженно посмотрела на Рину, как только она ее называла, и возмущенно пробурчала. «Что? И почему, я не знаю?» «Ну, не хотела лезть со своими радостными визгами и соплями, когда у тебя светлый праздник». Игриво сверкая глазами, оправдалась Раина, с восторгом посматривая на удивленную красавицу в темно-синей длинной юбке, развивающейся на ветру. Резко отвернувшись, Юливия не слишком умело попыталась спрятать печаль от младшенькой, а потом подошла к сестре и обняла, радостно выдыхая. «Я за тебя так счастлива? Очень! Ты его любишь? Не знаю». «Наверное, мне с ним здорово. Он такой душка, столько всего знает. Мне с ним всегда интересно». Весело делилась Ирина, чувствуя себя замечательно. Она поделилась своим сокровенным счастьем с самым родным человеком. Кроме Юливии у нее никого не было. «А у вас уже было?» Осторожно полюбопытствовала старшая сестра, не желая лезть в сокровенное, если вдруг Раня не пожелает делиться. «Нет, пока не было. Но я думаю об этом», – проговорила девушка, вмиг став серьезнее и закусив нижнюю губу. «Это ты у меня интересная, живая. Я так соскучилась по моей непоседе», – воскликнула Юливия и вновь обняла сестру, чувствуя тепло и облегчение. «Они вместе». Раина внимательным взглядом посмотрела на нее и удивленно спросила, «Что с тобой?» «Что тебя беспокоит? Почему я не вижу радости на твоем лице?» «Нет, что ты!» – замялась девушка и вновь резко отвернулась. юливия направилась по тропинке в сторону дома, а Раина, быстро проверив вещи в сумке и посмотрев, не забыли ли чего на поляне, энергично побежала догонять сестру. Оказавшись рядом, она дернула сестру за руку, поворачивая лицом к себе, и строго произнесла «Не вешай мне лапшу!» Я уже дипломированный журналист, мы всегда видим людей насквозь, а я с первого дня вижу, что ты готова выть от своего счастья. Если в письмах ты умело прикрывала свою грусть словами, то здесь не получится. Дидар тебя обижает? Нет, он с ума по мне сходит, любит меня, с возмущением произнесла Юливия, не представляя, чтобы столь щедрый хищник, относящийся к ней с огромным вниманием, нежностью, мог ее обидеть. А ты? С грустью спросила Раня, уже зная ответ. «А что я? Тупая идиотка. Я не люблю его, понимаешь? Не люблю. Он для меня друг, но не мужчина, которого я хочу до одурения». «А есть и такой?» Осторожно спросила Раина, не желая обидеть сестру или обвинить, чтобы она не закрылась в себе. Раньше они всегда говорили друг другу правду и были не только сестрами, но и подругами. «Есть. Сволочь». «Скотина. Он презирает меня и всячески старается унизить, если мы случайно пересекаемся», — с грустью поделилась Юливия, обхватывая себя руками, сжимая, чувствуя, как в сердце вновь появляется тоска и обида. «Почему?» — поразилась младшая сестра. «Потому что я была его врачом. Сто раз вытаскивала с того света, чтобы он дальше жил в клетке, как подопытная зверюшка». С горечью воскликнула высокая блондинка и отвернулась, пытаясь сдерживать бушующие эмоции. — Вот это да! И что теперь? — Что? — Выхожу замуж за Дидара, прекрасный заботливый тигр, который любого порвет за меня. — Но ты же к нему испытываешь только дружеские чувства, — отчаянно прошептала Раина, не понимая, почему сестра готова принести себя в жертву браку. — А что мне делать, что? Умолять, чтобы он меня простил? Я извинилась, но ему этого мало. Он неуравновешенный психованный медведь. Я не собираюсь унижаться и умолять. Пусть будет так, как есть. Все, давай закроем тему. Пожалуйста, взмолилась она. Ладно. Расскажи о своем мужчине, — с улыбкой попросила Юлия, желая перевести разговор на другую тему, чтобы дальше не рвать душу. Его зовут Александр, он... — Ого, какие у вас тут огромные птицы летают! — с восторгом завизжала девушка, посмотрев в сторону, удивляясь нереальным размером летящего на них гиганта. Юливия с волнением посмотрела на сестру, не понимая ее шуток. — Ты о чем? У нас тут нет? — быстро проговорила она, резко повернувшись в сторону, куда восхищенно смотрела сестра. На них надвигался внушительный оборотень-орел который в длину был около двух метров, а размах крыльев достигал четырех. Гигантская птица. Ошибка ученых, когда они создавали детей новой расы, из-за внедрения клеток пернатого хищника в организм маленьких подопытных, они стали мутировать, приобрели полную птичью ипостась, заглушая рецессивные признаки других рас. Насколько известно, мутация давала сбои, в форме людей у них появлялось оперение, когда они испытывали агрессию. Слабая, как тонкий волосяной покров, только перьевой. Птицами они сохраняли рост человека, превышая его в несколько раз, поэтому хищная форма поражала своими размерами. Пернатые хищники не выносили всех остальных оборотней, истребляя их. — Беги, спасайся! — громко закричала Юливия, дергая девушку за локоть, толкая в сторону. Раина на миг непонимающе взглянула на сестру. А потом со всех ног понеслась к деревьям. На какой-то момент они расцепили руки, чтобы быстрее двигаться. Девушка почти добежала до своей цели, когда непомерно крупные лапы орла обхватили тонкую талию, едва не распоров кожу устрашающими когтями. Не успела она осознать всю серьезность ситуации, как земля ушла из-под ног. В надежде на чудо Раина стала вертеться, чтобы упасть на землю, Но хрупкое тело крепко держал свирепый хищник. Когда земля осталась далеко внизу, жертва перестала дергаться. Дикий ужас охватил девушку. Она не понимала, как с ней такое могло произойти. «Да лучше бы я никогда не приезжала сюда, да простит меня сестра. Мое путешествие в эти земли изначально пошло наперекосяк», — думала она, наблюдая, как Юливия бежала за ними, выкрикивая ее имя не желая смотреть вниз, чтобы не видеть, как все больше и больше отдаляется от земли, Ранни закрыла глаза, вспоминая свой приезд в Тарганду. Сначала все было хорошо и спокойно. Она с двумя провожатыми ехала по Минайской тайге, а потом на них напали гиены. Безжалостные животные зверски растерзали ее друзей. Ее тоже ждала страшная участь, если бы не появился он, мужчина в балахоне. Она старалась не думать о своем спасителе против воли, занимавшем ее мысли. Ее раздражал тот факт, что она постоянно вспоминала о нем и днях, проведенных вместе, когда добрались до тажайских лесов. Девушка закрыла глаза, стараясь не смотреть вниз. Как же ей не хотелось свалиться вниз на скалы или в болото. Как же страшно ощущать высоту, когда ты не пристегнута и не в самолете. Совсем другие чувства, нужно признать. А ведь она – ярая любительница экстрима. Даже с парашютом прыгала с вертолета, хотя за это ей влепили выговор. Но что поделать, если в тот момент она считала прыжок своей дорогой к счастью? Девушка нахмурилась, рассуждая, что за мутант-орел ее несет. Может, это самка? Значит, девушка-добыча, и сейчас ее несут трем голодным птенцам, открывающим рты в предвкушении кровавой пищи. То есть меня. Мне, конечно, льстит такая честь, но не прельщает сам факт. Я не хочу быть обедом или ужином. Хочу проснуться у себя дома и твердо знать, что мне всего лишь приснился страшный сон. Летели они долго, и Раине стало совсем неудобно от неподвижной позы на лету. Зафиксирована она была только в верхней части тела, а ноги постоянно раскачивались в разные стороны. Удивительно, как птица может быть такой огромной? не может? Значит, это оборотень. Тогда нужно попробовать договориться с ним. Но оборотни-птицы были уничтожены три сотни лет назад. Тогда как этот мутант остался жив? Через некоторое время Раина захотела в туалет. Как ужасно банально для реальной жизни и некрасиво для любовного романа, но здесь романтичным, восторженным и не пахло, поэтому девушке уже не терпелось. Она свела вместе ноги, дергаясь в разные стороны. Гигантский хищник опустил голову вниз к лицу девушки и что-то гаркнул. «По-другому не назовешь». Через мгновенье орел начал резко спускаться на скалы. «А, мы сейчас разобьемся, там же скалы, самоубийца пернатый!» Раина закричала, рассчитывая перед своей смертью обеспечить проклятой птице глухоту. Хотя ей, конечно, будет уже без разницы, но все же. Внутренняя чертовка не могла иначе. Все возможные проклятия она уже наслала на его голову, пожалев, что она не ведьма. Мгновенная сильная встряска, и девушку поставили на выступе горы. Ноги подгибались, и она, как ни пыталась, не могла уверенно стоять. Издав короткий громкий вопль, орел замолк, а через какое-то время птица на глазах стала превращаться в человека. Раина с открытым ртом смотрела, как громадный орел Преображался в мужчину. Нет, не в мужчину, а в мужика. Такого большого и мощного, что невольно девушка почувствовала себя неуютно. Он оказался высокого роста, крепкого телосложения, с длинными светлыми волосами. Мужчина выглядел очень сильным. Даже чересчур. Невероятно, как же мне повезло. Уже второй громила встречается на моем пути за эту неделю, хотя этот... Какой-то необычный и чуть поменьше ростом. В каких-то штанах непонятного покроя из перьев, что ли? Здравствуй, красавица. Меня зовут Олов. Я оборотень-орел и хочу сделать тебя своей женой. Поставил ее перед фактом приятным голосом невероятный шкаф, как она про себя его назвала. Мужчина посмотрел на Раину озорным взглядом и, видя, что она не очень радуется его предложению, даже до сих пор от шока не закрывает рот, улыбнулся. Улыбка получилась просто ужасающей. Зубы у него были как-то странно заострены. Он с желанием глянул на девушку и промолвил. «Обещаю, я не обижу тебя. Я хочу семью, и ты идеально подойдешь на место жены. Скажи, как тебя зовут?» «Раина», — ответила девушка, и, чувствуя, как в груди все кипит от возмущения, воскликнула «Я не хочу! У меня есть жених!» «Пожалуйста!» Жалобно выдавила она из себя, пытаясь прийти в чувство от произошедших событий и безумного предложения, надеясь на понимание. «Отпустите меня!» Олаф сощурился и слишком резко рыкнул. «Уже нет. Он не обеспечил твою безопасность на той поляне. Значит, недостоин такой красавицы. Со мной такого не будет. Я буду защищать и охранять тебя». «Нет!» «Он наук, не хищник. Я здесь в гостях, а потом поеду домой. Отпустите меня, пожалуйста!» Вежливо попросила девушка с надеждой, смотря на громадного мужчину. «Я не могу. Я хочу тебя. Но не могу взять тебя, пока ты не дашь добровольное согласие на брак и арзицию», с огорчением признался мужчина. Девушка с непониманием взирала на него, поражаясь странным желанием и логике. А потом все же спросила... «Извините, я вроде как не тупая, но все же... Что такое арзиция?» «Это изменение сущности человека в птицу с помощью обряда». «Зачем?» — пораженно воскликнула Раина. «Это необходимая процедура для наших женщин. По-другому ты не сможешь принять меня в свое тело», — ответил Олов. «Ну, допустим, мне этого и не хочется. Я не дам свое согласие. Что теперь?» «Есть еще одна причина, почему Орзиция необходима для тебя», — с ухмылкой заявил мужчина, считая, что девушка никуда не денется и на все согласится. «Женщины слабые существа, но добрые и пугливые». «И какая же?» — недовольно спросила Раина. «Мы не сможем отпустить тебя, так как ты выдашь тайну нашего существования, а жизнь в снежных горах для человека невозможна. Ты умрешь от переохлаждения». Девушка сглотнула, до конца не воспринимая жестокую участь, надеясь на чудо, и посмотрела на свои ноги. Она не знала, что делать, и это пугало. Девушка всегда отличалась сообразительностью и смекалкой, а сейчас была выбита из колеи. «А можно мне отойти ненадолго, а то как-то... не соображается», — тихо проговорила Раина, очень рассчитывая на понимание. Мужчина просто впал в ступор от такого нелепого ответа на его важное предложение, но кивнул. Кто знает этих непонятных науков? Может, потом в желанной девушке проснется разум, и она на все согласится? Раина стала спускаться по горе в сторону кустарников и деревьев. После того, как она справилась со своими потребностями, девушка стала осматриваться, прикидывая возможные пути бегства, на что очень надеялась, ведь не должно быть все так плачевно. Но хитрое чудо в перьях высадило их на очень высокой горе, с которой невозможно было спуститься без специализированного альпинистского снаряжения. «Замечательно! Просто отлично! И как я должна отсюда сбежать, если тут резкий обрыв вниз? Я, конечно, люблю экстрим, но не до такой степени, чтобы катиться кубарем по горе, ломая руки и ноги. Ладно». «Нужно обдумать второй вариант и найти какую-нибудь тропинку в лесной чаще, по которой можно будет уйти с минимальными потерями. Так, грудь вперед, попу назад, и пошла играть глупую милашку. Насколько я знаю, мужчины таких не любят, если постель им не светит». Раина подошла к Олафу и, глупо улыбнувшись, вспоминая, как это делает ее подруга в самых нестандартных ситуациях, с восторгом поинтересовалась. «А если я соглашусь?» то буду принцессой птиц, да, и все мне будут поклоняться, будут носить на руках и молиться на меня?» Вопрос шокировал будущего жениха. Он внимательно посмотрел на нее, на всякий случай убеждаясь, что перед ним не больная самка, и ответил «Нет, красавица, у нас нет принцессы-цариц, у нас есть вожак или по-другому доминант, альфа-особ, управляющий всей стаей, а мы ему беспрекословно подчиняемся». Девушка надула губки и с глубоким выражением скорби тихо просипела. «Как? Ну как так? Значит, моя мечта не сбудется, и я никогда не стану королевой или хотя бы принцессой? А может быть, для меня сделаете исключение?» Мужчина опять с недоумением посмотрел на девушку, в глазах которой были слезы. Такого он не ожидал от встречи с юной девой. В голову оборотня потихоньку стала закрадываться мысль, что он совершил ошибку. Он оценил девушку по внешней красоте и, кажется, выбрал недалекую курицу. Олаф нахмурился и принялся лихорадочно соображать, что теперь делать. Но чем дольше он думал, тем четче крепла в нем уверенность, что не стоит делать поспешных выводов. Не стоит забывать, что пленница находилась в шоковом состоянии после похищения, к тому же была в полете больше двух часов. А это не маленький стресс для хрупкого женского организма. Решено. Прилетит в стаю, а там посмотрит по обстоятельствам. Ему хотелось верить, что это временный глюк у красавицы, а потом она придет в норму. Олаф решил не разговаривать с девушкой, пока они не прилетят к нему домой. Он и так сильно переживал по поводу того, как Дерек отреагирует на то, что он похитил девушку с территории оборотней. Ведь это не разрешается. Запрещено и наказуемо. Подобное допускается только в том случае, если женщина согласна быть с этим мужчиной. А тут похищение. Олов прикинул в голове возможные отговорки, надеясь на чудо и дружбу вожака, ведь бывший лучший друг должен понять его, когда увидит красоту Раины. «Сейчас мы полетим в стаю, но предупреждаю, держи рот закрытым. У нас очень жестокий вожак, он не любит, когда ему идут наперекор и не подчиняются». Олаф мысленно решил, что сказал чистую правду, но для эффекта посчитал нужным приукрасить действительность, чтобы красотка молилась на него. «И еще. Если ты откажешься быть моей невестой, то на тебя могут претендовать другие мужчины. Победитель станет твоим хозяином». Выражение лица девушки мгновенно изменилось. Вместо идиотской улыбки появились соблазнительно открытый ротик и округлившиеся глаза – «А, а как же мое согласие? с возмущением прохрипела она. Согласие на интимную жизнь все равно нужно, но от участи рабыни помощницы тебя никто не освобождал. Девушка выдохнула и через три минуты спросила: а я могу быть твоей невестой, но без интима? Ты имеешь в виду? начал он, почесывая затылок, совсем не понимая мышления девушки. «Я имею в виду, что я буду невестой, которая присматривается к своему жениху. Между прочим, я не могу сразу выскочить замуж, я не такая. Да у меня мама монахиня, а папа настоятель церкви», горячо проговорила она, вцепившись в свою кофточку, выдавая мимикой несчастный и праведный вид. Мужчина вылупил глаза, пытаясь понять, о чем она говорит, и с удивлением выдохнул. «Это кто такие?» Раина скривилась, понимая, что она немного переборщила, Но потом решила, что стоит и дальше так играть. И тогда, может, она ему надоест, и Орел вернет ее назад, вспоминая об этом инциденте лишь в кошмарном сне. Если это не поможет, она все равно найдет способ освободиться. И к тому же Ране была уверена, что Юливия не бросит ее на произвол судьбы. Сестренка обязательно найдет варианты, чтобы помочь младшенькой. Она на вид такая кроткая и слабая, но когда ей нужно из кожи вон вылезет, чтобы добиться желаемого. — Ты не знаешь? Как же так? Это очень набожные люди, они поклоняются высшему существу, то есть Богу, и ведут пуританский образ жизни. — Как? Какой? С удивлением осведомился Олов, лишний раз убеждаясь, что науки очень странные и громкие люди, уделяющие большое внимание тому, что не нужно в жизни. Раина скрипнула зубами и улыбнулась самой лучезарной улыбкой. «Ну, это когда придерживаются строгих правил во всем, а тем более в интимных отношениях между женщиной и мужчиной. Мои любимые родители воспитали меня в очень строгих понятиях. Да я...» «Да я даже на мужчин смотреть боюсь. А ты тут полуголый ходишь. Как тебе не стыдно девушку совращать? Мои родители прокляли бы тебя за такое бесстыдство», — с истинным возмущением заявила она, размышляя о том, насколько его хватит. Мужчина в очередной раз впал в ступор. От всего. У него было такое чувство, что ему лучше заткнуть Райни рот, чтобы он мог передохнуть от лишней для него информации. «После перевоплощения мы всегда выглядим так, а одежду носить в клюве неудобно». Гордо проговорил он и, отмечая, что девушка открыла рот, быстро продолжил. «Все, поговорили, я все понял, поэтому летим дальше». Через несколько секунд на горе появился огромный орел. Он бережно схватил девушку острыми когтями и понес к себе домой. Полчаса спустя на горизонте показалась огромная система гор. Девушка открыла рот от восторга, но быстро его закрыла, когда почувствовала, как ледяной воздух стал поступать в легкие. Температура вокруг заметно понизилась, и девушка стала дрожать от лютого холода. Орел почувствовал телом снижение температуры, но для него это не имело значения. Даже людьми оборотни орлы нормально реагировали на холод. В результате мутации они приобрели не только огромные размеры, но и повышенную температуру тела. Правда, если температура окружающей среды опускалась ниже двадцати градусов мороза, то одевались в теплую одежду. Хищник стал размышлять о состоянии своей невесты. Сможет ли она продержаться еще полчаса? Судя по тому, как стучали ее зубы, нет. Мужчина выругался и пошел на снижение. Острым взглядом он уловил приближающуюся точку, очень быстро двигающуюся в его сторону. Но это его не испугало. Такая скорость была только у одного пернатого хищника – Дерека, их вожака и самого сильного орла в стае. Девушка так замерзла, что не могла говорить. Она дрожала от холода, стараясь не заплакать, хотя была на грани. Когда они приземлились на открытой местности, Раина села на землю, обхватывая себя руками, радуясь маленькой передышке – Как же она проклинала похитителя, купания и все, что послужило тому, что она сейчас находится здесь, представляя собой сосульку. Похититель перекинулся в человека и зашагал в сторону гор, не оборачиваясь в ее сторону. Девушка внимательно наблюдала за ним из-под опущенных ресниц, желая ему потеряться и не появляться. Олаф отошел от нее примерно на 4 метра и остановился, широко расставив ноги. Было видно, что он напряжен и чем-то недоволен. Через некоторое время Раина с ужасом заметила, что к ним спускается громадная тень, представляющая собой огромного мутанта с мордой орла. «Это еще кто?» «Археоптерикса отморозили», — возмущенно подумала девушка, пораженно открыв рот. И тут ее внимание привлекла нора, находящаяся в ста метрах от нее. Притом размер углубления оказался невероятно большим. Следовало бы подумать о том, кто в ней такой огромный живет, но, обрадованная возможностью сбежать, девушка не зацикливалась на этой мысли. Раина усиленно разминала закоченевшие пальцы и пробовала ими шевелить. Обрадовавшись, что не совсем замерзла, она рванула к норе, больше похожей на тоннель. Ноги сами несли ее в сторону спасения, а сердце бешено билось в груди – Красавица кинулась вглубь пещеры, неуклюже свалившись в грязь, и с ужасом уставилась на огромного тайпана. Ядовитая змея скрутилась на земле и стала утолщать тело, вибрируя концом хвоста. Когда тайпан высоко поднял переднюю часть туловища, сделав несколько выпадов в сторону Раины, девушка в ужасе закричала, прекрасно понимая, что это ее последнее мгновение жизни, если не случится чудо. Она тяжело задышала, стараясь не двигаться. Вспоминая все, что знала о них, надеясь на особенную тактику поведения, чтобы убежать, девушка пораженно заскулила, понимая, что такой нет. Эти агрессивные и присмыкающиеся известны своими большими размерами до 3,5 метров и ядовитыми зубами длиной более сантиметра. Тайпан может впрыснуть 110 миллиграммов токсина при одном укусе, Этого вполне достаточно для того, чтобы убить 100 взрослых людей как науков, так и силовиков. Насчет оборотней неизвестно. Ядовитое вещество останавливает дыхание. Силовики выращивают этих тварей в инкубаторах и выбрасывают вертолетами в Тарганду, земли, где живут дикие оборотни. Это делается с целью уничтожить любыми средствами неконтролируемых хищников. Змея подтянула огромное тело ближе к девушке и вновь хотела сделать выпад, но тут послышался дикий клёкот птицы и грохот обвалившейся норы. Рина закричала, наблюдая, как огромный орёл стал нападать на рептилию, разрывая её тело своим мощным клювом. Когда ужас неожиданности прошёл, она замолчала, продолжая следить за схваткой с немым ужасом. Она до сих пор не верила, что это грозное ядовитое существо не убило ее. С неподдельным восхищением Раина смотрела на свирепую птицу, безжалостно добивающую змею. Когда та была повержена, хищник повернулся в сторону похищенной девушки и, громко закликотав, стал наступать на нее. Восхищение исчезло, уступая место пронизывающему ужасу. Ранни боялась за свою жизнь, не зная, чего ждать от этой жестокой птицы. Орел замер, начиная преображаться на ходу. Шок сдавливал виски. Девушка не чувствовала своего тела. К горлу подступила тошнота, и в голове появился туман. Уплывающим сознанием Рина увидела мужчину, уже дважды спасшего ее жизнь. Дерек. Их встреча состоялась.